и через осознание обрести способность её выполнить. Да, наверное, дело в этом. И по тому же, пожалуй, я не остановил кровотечение, когда Голивер разбил мне нос. К этому моменту я уже достиг письменного стола, и отступать было некуда. Поэтому я просто стоял, позволяя молотить себя по голове, шее, груди, рукам. Голивер рычал до предела, разинув рот и оскалив зубы.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 Ничего, сказал я. Я услышал шум и поднялся сюда. Гуливер ходил во сне, вот и всё. Изабель включила свет и ахнула, увидев моё лицо. У тебя идёт кровь. Ничего страшного. Он не понимал, что делает. Гуливер? Гуливер уже сидел на краю постели и щурился от света. Он посмотрел мне в лицо, но ничего не сказал.